Глава восьмая Утром отдохнувшая ведьма съела завтрак и козочкой поскакала на полигон. Я, зевая, отправился следом, не забывая мурчать о том, что амулеты нужно выдать пареньку Заике и обязательно зафиксировать передачу магических изделий и результат их применения. На всякий случай. Темные нас уже ждали. Некроманты разминали пальцы, боевики жонглировали фейерболами, а заклинатели вытаптывали дорожки в жесткой полигонной траве. Алегра громко со всеми поздоровалась, схватила за руку парнишку Заику, утащила его в сторону и принялась цеплять на него амулеты, объясняя, что к чему. Парень растерялся от ее напора замялся, но темная взяла его в оборот и заставила повторить все несколько раз перед выходом на поле. Наконец, закончив инструктаж, ведьма уселась в первый зрительский ряд и взяла меня на колени, чтобы не сломать защитный барьер. Боевики, некроманты и заклинатели стали тремя группами — и по сигналу начали атаковать друг друга. Ведьма дернулась и поймала кота. Летели фаерболы, увязали в темном тумане некроманской силы, отбрасывались прочь заклинателями, но среди всей этой неразберихи парнишка-заклинатель держался на удивление стойко. Болтался с непривычки, крутился от толчков и потоков воздуха, но не падал и успевал даже выпивать что-то такое, отчего боевики разлетались как кегли, скелетоны закапывались в землю, а некроманты сдержанно матерились, помня о зрительнице. Так что, несмотря на неумение парнишки пользоваться амулетами, было заметно, что он активнее участвует в общей битве всех со всеми, и польза от него гораздо больше. Когда прозвучал сигнал завершения, и все убрали магию, заклинатели толпой кинулись к витрине и едва не затоптали мою ведьму. Мне пришлось вскочить, опереться на перила и зашипеть им в лица, обнажая клыки и выпуская когти. Поняли, остановились, и вежливо попросили ведьму изготовить еще амулетов для всех. Аллегра, умничка, напомнила торопыгам, что над таким количеством амулетов в одиночку она умрет. Но если маги войдут в ее круг... Я сидел рядом, отражал мелкие проклятия и злобное шипение боевиков и некромантов. А вот и нечего. Сами мою ведьму обсмеять хотели. Теперь терпите. И надежный, сильный круг моей ведьме ой, как поможет в учебе. Часа через два ведьмы и заклинатели договорились. Парни в балахонах ушли. Готовиться к ночной волжбе. Тогда к Аллегре пристали боевики. Начали глазки строить на свидание приглашать. Но я этих наглецов быстро на место поставил. Нашипел на всех, а ведьме напомнил, что главное сокровище боевиков — отбитые мозги. Она улыбнулась мне и перестала поддаваться на уговоры. Тогда из какой-то темной щели выползли некроманты. Эти действовали хитрее. «Мол, ты темная, и мы темные. Надо друг другу помогать». Ведьма расслабилась была, но я всадила ей в ногу коготь. И, вздрогнув, моя ромашка пришла в себя, а раз пришла, опомнилась и сразу спросила, «Чем ей могут помочь некроманты?» Хитрецы потупились, предложили несвежего зомби в слуге, Потом скелетонов в охрану, и наконец ушли, бурча себе под нос, что ведьмы пошли наглые, даром работать не желающие. Олегра только хихикнула им вслед, а тот и гонк на обед прозвучал к моему великому счастью. Голодный котик, вредный котик. Нормально поесть и покормить фамильяра ведьми не дали. Нашлись желающие поболтать о том, что прилично ведьме лучше не связываться с боевиками, а тем более с некрасами. Олегра молча жевала, но темные бывают надиво упорными. К ней подошли практически все второкурсницы и даже часть третьекурсниц. Какую угрозу они увидели для себя в общежитии первокурсницы с боевиками? Я не понял но обфыркал на всякий случай всех. После обеда нужно было сходить в библиотеку за учебниками и в учебную часть за расписанием. Ведьма вернулась в комнату за универсальной дорожной торбой и блокнотом с ручкой-самопиской. Мы шли по коридору, болтая о вкусе столовской еды, когда что-то заставило меня насторожиться и ухватить хозяйку за юбку. Возле двери красовалась маленькая лужа, словно кто-то шел мимо и пролил чай. Вот только это был совсем не чай. Аллегра провела над лужей, раскрытой ладонью, хмыкнула и посыпала жидкость солью. — Заговоренная куриная кровь, — сказала она. «Круто здесь начинают!» Я фыркнул. «Действительно, круто! Кровь, как носитель заклинания, это минимум третий курс. Впрочем, среди темных всегда хватало самородков». На ручке двери болтался шарик с камушками и перышками. «Удивительно! Но это был оберег от дурных людей!» «Аллегро!» Удивленно перебрала грубые бусины и покачала головой. Этот парень, заклинатель, совсем не бездарь. Я фыркнул. В квалеру Мак точно не годился, а вот поддержать мою хозяйку. Почему бы и нет? Еще дверь пытались поцарапать, облить чем-то вонючим, поджечь и вымазать дёгтем. Это уж точно природницы постарались. Они в большинстве своем приезжают в Академию с глухих углов королевства и долго держатся за деревенские обычаи. К счастью для всех нас, прежняя хозяйка комнаты так зачаровала дверь, что все попытки навредить ей обращались против желающих. Судя по брызгам на полу и стенах, кто-то сейчас яростно отмывает деготь, а кое-кто лечит ожоги. Ведьма зафиксировала все следы на кристалл. С моей подсказки, конечно. Потом пропела очищающее заклинание, незачем оставлять грязь рядом с домом. еще вуляпается кто-нибудь. Потом Олегра взяла то, зачем вернулась, и мы помчались в библиотеку. Там, конечно, была толпа. Моя ведьма скромно встала в хвост длиннющей очереди. И тут За ней пристроился наглый темный. Знакомый темный. Этого противного мальчишку я не забыл. Кэри Кэббот. Нагло улыбнулся он, протягивая руку моей ромашке. Она наивная протянула свою ладонь. Олегра Дайер. А он восхищенно сказал. Из тех самых Дайров. Сразу он. И гад такой поцеловал дрожащие пальцы моей ромашки.